Птицелов. В Москве три обыденских переулка. Название этих переулков вводит людей в заблуждение. Ничего обыденного в них нет. Наоборот, переулки эти отличаются некоторыми приятными качествами. Они сбегают к Москве-реке и упираются в пустынную набережную. По обочинам этих переулков весной даже цветут одуванчики. Из Пушкина я переехал в Москву. В Обыдинский переулок в подвал старого купеческого особняка окно, пробитое ниже уровня земли, выходило в сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Над стеной поблескивал тусклым золотом купол храма Христа Спасителя и его тяжелый крест. В то время этот храм еще не собирались сносить. Внезапно в один туманный зимний день в Обыденском переулке появился Эдуард Багрицкий. Он впервые приехал в Москву. Прямо с вокзала его привез ко мне гехт. Тяжелое астматическое дыхание Багрицкого, влажное хрипение его голоса и смущенный смех сразу напомнили Одессу и редакцию «Моряка». Багрицкий, расстегивая зеленую бикешу, сказал, как бы утверждая все, что он читал и знал до тех пор о Москве. «Златоглавая столица! Парфироносная Азия! Но, в общем, знаете, что я не буду жить у вас...» в грубом понимании этого слова, нет. Я буду стоять постоем. Он явно храбрился. Но столь же явно было, что он чувствует себя в Москве неуверенно. Друзья просто заставили его приехать в Москву. Довольно было сидним сидеть в Одессе, где газеты платили Багрицкому за превосходные стихи по три рубля, не за строчку, а за все стихотворение целиком, или, как говорили бухгалтеры, аккордно. Довольно было голодать, продавать последние вещи и мечтать о пачке махорки и кирпиче черного мокрого хлеба. Сейчас же, после приезда Багрицкого, ко мне в подвал нахлынули одесские литературные мальчики. В то время они уже всем кланом переселились в Москву. Мальчики расхватали у Багрицкого привезенные стихи. Весь этот ракочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растертые на ладони. Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям. Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Он клокотал бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки ноги и отдышавшись, читал вслух «Уляляевщину» Сильвинского. Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова. «И ехали казаки, да ехали казаки, чубы по губам!» Багрицкий читал Уляляевщину, каждый раз по-новому, обыгрывая своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место. «Уляляев був такий, выверчено выко, дырка!» «Пытбарши тайвух из серьга! роду не бачено такого человека, Як той батька в серьга!» Я просил Багрицкого, чтобы он прочел мне свои стихи. Они утоляли в то время мою тоску по недавно покинутому Черному морю, По перегретому воздуху в тени одесских акаций. Он не слушал меня и пел в каком-то самозабвении. «Айда, айда, айда, айда, айда, ларайда!» В конце концов он жалился и прочел мне свои стихи, но не о море, а немного печальные светлые стихи о непобедимой молодости. «И пусть уже струится тень печали, И скорбный ветер ширится над нами, Наш легкий шаг еще как прежде строен!» Я и не знал тогда, что эти стихи не Багрицкого а какого-то другого поэта. Но это обстоятельство Багрицкий, очевидно, считал несущественным, так как ничего не сказал мне об этом. У него были свои понятия принадлежности поэзии тому или иному поэту. Очевидно, для него стихи, как воздух, как солнечное тепло, были всеобщим достоянием. Мне даже казалось, что, например, стихи Блока о Командоре или «Веселые нищие Бёрнса» или... Сказание де Костера, Атили, шпигели Все это он считал как бы написанным не только Блоком, Бёрнсом или де Костером, но и им Багрицким. Все это принадлежало ему хотя бы по той причине, что он умел открыть в них незамеченные богатство звуков, образов, красок и очарований. Есть байка о том, что некоторые люди могут взять в руку тугой завиток цветка и от теплоты их рук он распустится со всей пышностью на какую способен. Чужие стихи как бы расцветали в руках у Багрицкого. Он был веселым феодалом государства поэзии. Он проходил по лугам этой страны, сбивая пыльцу с высоких, перезревших цветов, прищурившись от солнечного света, сея богатство широкой рукой. И, может быть, к нему больше подходило слово «певец», чем поэт. После приезда Багрицкого я сказался больным, и почти неделю не ходил на службу в Роста. Я предпочитал весь день болтать с Багрицким, готовить скудную нашу пищу и слушать стихи. Однажды мне повезло. Я достал мороженого судака. Багрицкий решил зажарить его по черноморско-греческому способу. Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон. Такая трата была в то время неимоверной, но я не пожалел об этом. Магрицкий засучил рукава, повязался полотенцем, придвинул к раскаленной времянке старое кресло, с вылиши из сиденья паклей, кресло я нашел в дровяном сарае, растопил на сковородке все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями. Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обваленные в муке, и торжественно сказал почти пропел, жирным наигранным голосом незнакомые стихи. «О, судаки, обваренные маслом от жара раскаленного времянки, покрытые коричневым загаром!» Оцвет цвет огня играл на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал юношу с потемневшей итальянской фрески. Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чад вился над сковородкой, А Багрицкий плотоядно присвистывал и говорил, «Вот сейчас вы узнаете, какая это смокатура. Нигде в Греции, даже на острове Митилинакаки, вы не сможете поесть такого судака. Мировая шамовка!» — повторил он, когда мы ели этого действительно замечательного судака с жареным черносливом. «Пища титанов и кариатит». Потом мы закурили папиросы Ира, и начались мечты. Мне они казались совершенно детскими и, конечно, нелепыми. Я относился к ним снисходительно, но в глубине души все же верил в мечты Багрицкого. Он говорил почему-то во множественном числе, но совершенно серьезно. «Получим гонорар? Ну, сколько, как вы думаете? На круг тысячу рублей или, может, больше?» «Больше», — говорил я. «Полторы тысячи?» — восклицал Багрицкий. «Или две?» — спрашивал он. Испуганный собственной дерзостью, выжидательно смотрел на меня. «Свободно», — говорил я, небрежничая. «Очень даже свободно, что и все три. Чем черт не шутит?» «Три так три! Тогда так», — говорил Багрицкий и загибал палец на левой руке. «Одну тысячу телеграфом в Одессу Лиди и Севи, жене и сыну. У них нет ни ложки постного масла. На другую тысячу мы покупаем на трубе птиц. Всяких». Кроме того, на 500 рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И еще канаричного семени. Самый легкий и калорийный корм для птах. Остается 500 рублей на дожитие в Москве и на обратную дорогу до Одессы-мамы. Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги, и за этот счет Одесская тысяча сокращалась до 700 рублей, то возникало духовое ружье. Багрицкий развлекался этими мифическими подсчетами. Я вместе с ним втянулся в игру. Меня только смущала сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канаричные семя. Я представлял себе навалы, целые четвердаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в определенной температуре, иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьев. Они разбегутся и за полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок. Я считал, что 500 рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много. — Пусть много, — соглашался Багрицкий. — Но вы представляете, что будет с одесскими птичниками и птицеловами? Или с тем подлым стариком, который продавал мне на привозе муравьиные яйца чуть не по штукам и выжимал из меня последние соки? Посмотрю я теперь на этого старика. В это время пришел один из одесских литературных мальчиков по имени Сема. Он оторопел от безумных планов Багрицкого. Выражение ужаса появилось у него на лице. Посидев пять минут, Сёма просто сбежал. Багрицкий много рассказывал мне о своих одесских птицах. Но я знал это сам. Я был однажды у него на степовой улице и помню сплошной треск, щебет, свист и чириканье в клетках, повешенных высоко под потолком. Брызги воды летели на головы из клеток, где птицы мылись в цинковых мисках, трепеща крыльями. По словам Багрицкого, все это были самые редкие и самые дорогие птицы, хотя выглядели они затрапезные и довольно жалко. Он покупал их на окраинных базарах, ловил в степи за фонтаном, выменивал на соли табак. У него были паутинные сети для ловли птиц и разнообразные дудочки и манки. Ловля птиц сетями — очень тонкое дело. Птицелов должен знать не только голоса и повадки птиц, но и обладать еще мастерством декоратора. Выбрав гладкое место, похожее на маленький ток, он рассыпал по нему пшеной или крошки хлеба, растягивал над током на высоких колышках сеть, маскировал ее травой, бурьяном и цветами, пускал на ток какого-нибудь ручного предателя, щегла или чижа, привязанного леской за лапку к колышку, и прятался вблизи. Предатель прыгал на току, клевал зерна, щебетал, обманывал вольных птиц, и они бесстрашно слетали на ток. Тогда птицелов, неподвижно лежащий за укрытием, дергал за бечевку, сеть падала и накрывала несчастных птах. Но мечты мечтами, а за стеной подвала в редакциях и издательствах Москвы происходило нечто, казавшееся Багрицкому чудом. Стихи Багрицкого, газеты и журналы брали на расхват. Издательства начали заключать с ним договоры на книги и платить авансы. Мальчики, нагруженные доверенностями от Багрицкого, приносили в подвал деньги. Они тщательно пересчитывали и записывали итог на стене около времянки. Багрицкий денег не считал. Он только посматривал на цифры на стене и говорил, «А птичий счет меж тем невидимо растет. Мы сможем купить на эти деньги еще и справный парусно-моторный дубок. Зовем его...» По традиции Дусей будем возить на нем из Херсона в Одессу через Днепровско-Букский лиман лучшие монастырские ковуны. Почернеем, как черти. Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это лучший в мире загар. Цвета коньяка золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде. На лиманах много штилей. Жар от солнечного отражения такой же палящий, как и от прямого солнечного луча. Он качается и слепит этот жар. Иной раз незначительно услышанные как бы мимоходом слова западают в душу и начинают мучить человека, чем дальше, тем больше. Так случилось со словами Багрицкого об особенном, слепящем солнечном блеске лиманов, обширных неглубоких зеленоватой чистой водой и низкими полынными берегами. С тех пор желание увидеть лиманы и пожить на их берегах прибавилось ко многим другим, столь же практически бесполезным желанием, наполнявшим мою жизнь. В первое же лето после этого разговора с Багрицким я уехал в Херсон на Днепровско-Букский лиман. Об этих местах, напитанных запахом чируса и жаркой древности, я напишу отдельно. Даже венок названий, связанных с этим лиманом, волновал меня. Все эти кинбурны, альвии, очаковы, тендры, березани, ингулы и ягорлыки. Названия были как жестковатые степные цветы, как сухие букеты из репейника. Букеты эти пахли сами по себе горьковато и сладко, и вместе с тем пропитывались запахом беленых мелом рыбацких лачуг. На их стенах эти букеты висели на ржавых гвоздиках целый год. От одной весны до другой. Неисповедимыми путями русская поэтическая мысль время от времени приближалась к лиманным берегам, селениям и водам, Однако, как свежо очаков дан у Данте. Тонет белый парус на лимане, Много видел он морей и рек. Здесь из этой, пережженной земли, Хлеборобы выпахивали иной раз Звонкие эллинские вазы. На рисунках этих ваз черноморский ветер, Дувший тысячи лет назад, Развивал легкие подолы эллинских женщин. Каждая из этих женщин казалась мне эфигенией, умершей здесь в изгнании. Чем дальше по времени был умерший человек, тем он становился более живым и, в конце концов, делался действительно бессмертным. Недавно я был летом на другом лимане, Днестровском. Глинистым его откосом нельзя было прикоснуться рукой, так они были раскалены, но за пересыпью разливалось по пескам прохладой и пеной зернисто зеленое море. Теплое вино в ловчонках села Шабо мутило голову. Уютный, будто построенный в бесконечно мирные времена городок Аккерман, Белгород-Днестровский. Задыхался от цветущего табака и лиловатой матиолы. Рыбачьи лодки уходили на веслах в лиман за бычками и глосой. На базаре продавали самотканные шерстяные ковры с такими пылающими розами и бешено-зелеными виноградными листьями, что покупателей брала уторопь. Там же на базаре, над корзинами с виноградом и сливами, Звенели на одной высокой ноте перетянутые в талии осы, и старик в черных очках говорил доверительно. «Покупайте сливы Мирабельки, чистая глюкоза, покупайте и кушайте себе на здоровье в холодке под акацией. Очень укрепляет кровеносные сосуды». Городок весь целиком был погружен в густейшую тень садов, будто над ними протянули зеленый прохладный брезент. А за резкой чертой этого брезента плавился на солнце лиман, испепеляя лица и шеи. Об этих лиманных водах я впервые услышал от Багрицкого. Он сказал о них вскользь, может быть, не придавая своим словам никакого значения, кроме шутливого, но мимолетный образ лиманной воды упал, очевидно, на благодатную почву в моем сознании, стремившееся изучить в природе все, что замечено вскользь и о чем говорится почти всегда мимоходом. Каждый день, по мере того, как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнялись. Ему уже мало было дубков и муравьиных яиц. Он мечтал о путешествиях и говорил о них, задыхаясь. Чтобы успокоить одышку, он курил астматол. Тогда в подвале пахло горелой травой и валерьянкой. Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был бурным и всеобщим. По вечерам в подвале уже трудно было дышать от обилия людей, и папиросного дыма. Как всегда, неожиданный успех принес с собой беспокойство. Он казался преувеличенным и шатким. Багрицкого мучили дурные предчувствия. Он начал поговаривать, что литературные мальчики перестарались, что в недрах редакции наверняка уже лежат разгромные статьи об его стихах, и, как большинство статей такого рода, они написаны нагло и фамильярно. Он клялся, что его будут обвинять в гнилом индивидуализме, Имитаторствий назовут «вертлявым гимназистом». С немногими критиками, появлявшимися в подвале, Багрицкий держал себя настороженно. Но явно раздражал его только один из них, человек навязчивый и развязный, который всю поэзию нашего юга назвал «повидлом из баклажан». Уже тогда Багрицкого угнетало то обстоятельство, что чужие люди назойливо лезли к нему и советовали любить то, чего он не любил, и отрицать то, к чему он тянулся с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово «романтик» с оговоркой, что он заслуживает снисхождения. Но все это меркнет перед тем, что произошло уже после смерти Багрицкого, в послевоенные годы, когда раздались нелепые обвинения, будто Багрицкий глумится над украинским народом. Это было глупо и неверно, ведь каждая строка — Думы про Апанаса, исполнена любви к Украине, к ее поэзии, к Шевченко. Оружием Багрицкого, кроме его подлинной поэзии, было еще острое слово. Он отбивался им, как рапирой от надоедливых учителей. Под выдержкой и благодушием он скрывал порой жестокий сарказм, но к нему он прибегал только ради достоинства и вольности стихов. В то время я только что окончил повесть под нарядным названием «Пыль земли фарсистанской». Название это казалось мне очень заманчивым, хотя было неправильным. Дело в том, что действие повести происходило на крайнем севере Персии. Я там был очень недолго. А фарсистаном называется как раз южная часть страны. Там я никогда не был. Но звучность этого слова «фарсистан» так мне понравилась, что я пренебрег точностью и сдвинул название с юга на север. Я успокаивал себя тем, что персидский язык называется фарси, и потому все области страны, где говорят на этом языке, можно называть фарсистаном. О повести этой узнал Бабель и попросил, чтобы я дал ему прочесть ее. Сначала я здорово испугался и начал уверять Бабеля, что повесть еще не окончена, но Бабель был неумолим. «Через два дня», — сказал он, — «я приду, и чтобы повесть к тому времени лежала вот тут на столе, как миленькая» и он постучал ладонью по краю стола, который Багрицкий прозвал «обломком империи». Стол действительно был ветхий из черного дерева с бывшей перламутровой инкрустацией. Ее, очевидно, долго и настойчиво выковыривали дети нескольких поколений. От инкрустации остались только осколки. Потом Бабель, долго посмеиваясь, изучал на стене около времянки запись полученного гонорара и даже выписал итог на листке бумаги. «Я рад за вас, Эдя!» — сказал он. «Лида, наконец, вздохнет. Вы поживете спокойно и наверняка напишете чудную поэму». Когда Бабель ушел, Багрицкий произнес зловещим голосом. «Подходит беда. У него мертвая хватка и дыхание бенгальского тигра. Так что лучше положите рукопись на стол сейчас же, чтобы она всегда была на месте, если он придет без вас. Иначе он вынет из вас душу». «За что? Откуда я знаю, за что?» И как бы он из меня тоже не вынул душу. А у вас за что? Вы видели, что он списал со стены цифры? Он списал только итог. А зачем? Не знаете? Вот то-то. Никогда нельзя догадаться, что думает этот человек. Кошмарный характер. Бабель пришел, как обещал, ровно через два дня. Пока он тщательно протирал запотевшие очки и близоруко рассматривал их, Багрицкий спустил ноги с тахты, и застегнул гимнастерку. Бабель сел на стул против Багрицкого и начал смотреть на него смеющимися глазами. Багрицкий заерзал и отвернулся. «Не нервничайте, Эдя», — сказал Бабель. «Нервничать будете, когда я уйду». «А чего мне нервничать? Я всегда рад вас видеть, Исаак Имануилович. «Смотря при каких обстоятельствах», — ответил Бабель, все так же пристально и весело, глядя на Багрицкого. Багрицкий молчал. В коридоре дефективная соседская девочка стояла у телефона и, держа трубку вверх ногами, без конца повторяла «Я слушаю! Слушаю! Слушаю!». Так она могла повторять до ста и до двухсот раз, пока кто-нибудь не высовывался в коридор и не кричал «Положи немедленно трубку!». Родители дали этой девочке роскошное имя — Эволюция. Но потом они спохватились, отсекли начало имени, и девочка навсегда осталась. Люции. Во всяком случае, вечное, жалобное бормотание Люции «я слушаю, слушаю, слушаю» придавало жизни в подвале несколько зловещий оттенок. «Итак, Эдя», — сказал, наконец, Бабель, — «что вы собираетесь делать?» Багрицкий продолжал молчать. За дверью бормотала, как заведенная Люция. «Конечно», — промолвил с грустью Бабель, — «Вас хватит на то, чтобы купить на весь гонорар вагон канареечного семени в Кишиневе и засеять им Дюковский сад». «А что ж тут такого?» — с осторожным вызовом спросил Багрицкий. «Между нами говоря, в Кишиневе канареечного семени нет. Им торгуют только Москва и Калуга». «А то тут такого», — ответил Бабель, «что доставайте все деньги и выкладывайте на это место». Бабель постучал ладонью по обломку империи. «Ну хорошо, а что же будет дальше?» У жаробея осведомился Багрицкий. «Дальше будет изъятие некоторых сумм», — внятно ответил Бабель. «На предмет отсылки Лиди в Одессу». «Это очень мило с вашей стороны», — вежливо сказал Багрицкий, «что вы так печетесь о моем семействе. Но деньги в Одессу я переведу сегодня же собственной рукой. А этому по сквелянту Семе я тоже собственноручно набью морду. Это он накапал вам» что я хочу на две тысячи рублей купить певчих птиц и завалить весь привоз в Одессе коноплянным семенем. Вы же самый проницательный человек на свете, Исаак Имануилович, А попались на удочку Сёме, стопроцентному вралю и мишурису. Кстати говоря, Сёма не был ни вралем, ни нахалом. То был хилый веснушчатый юноша с плохим воображением. Поэтому он принимал за чистую монету все наши разговоры, пугался, тотчас сбежал предупреждать кого-нибудь из знакомых, и вызывал бессмысленное смятение. «Стопроцентных вралей не бывает», — убежденно ответил Бабель. Даже Марк Твен не был абсолютным вралем. Он хорошо понимал это дело, но иной раз тоже давал слабину. Из современных писателей никто не умеет врать по-настоящему. Вдохновенно возвышенно, смешно или красиво. Искусство вранья скоро будет утеряно. Что вы хотите, когда семилетние мальчики уже обыгрывают в шахматы Капабланку и понимают схему детекторного приемника. А ваш Сёма врет только в пятеро, не больше». «Допустим», — согласился Багрицкий. «Если так, то вы, Эдя, худо-бедно, решили истратить на птиц не 2000 рублей, скажем, в пятеро меньше — 400 рублей». «Верно», — подтвердил Багрицкий. «Этого нельзя допустить», — сказал ледяным голосом Бабель. «Ни в коем случае. Хватит с вас двухсот рублей». «Я даю вам настоящую цену». «Последняя цена», — сказал Багрицкий. «Четыреста рублей и ни копейки меньше». Он хлопнул ладонью по обломку империи. «Что вы такое говорите, Эдя?» — воскликнул Бабель, тоном перекупщика. «Побойтесь Бога, четыреста рублей. Какой кретин даст вам четыреста рублей?» И Бабель, в свою очередь, ударил ладонью по обломку империи. «Триста рублей, и кончим этот разговор». Началась игра. Бабель придумал ее молниеносно, на ходу, чтобы выйти из неловкого положения, в какое попал. Он перевел неприятный разговор в шутку. Багрицкий подхватил эту шутку, она была сейчас очень кстати. Она спасла Бабеля от открытой ссоры с Багрицким. Шутка спасла положение. Но этого показалось мало, чтобы загладить неловкость. И, как всегда в таких случаях, люди, стремясь переменить разговор, бросились на первое, что им попалось под руку. К несчастью, под руку попалась моя рукопись «Пыль земли» Фарсистанской. Я мужественно принял на себя по поводу этой рукописи залп вопросов и замечаний, наспех придуманных Бабелем и Багрицким. Наконец Бабель забрал мою рукопись, и мы вышли все вместе. Багрицкий пошел на почту отправлять деньги в Одессу, я пошел проводить его, а Бабель, подмигнув мне, деликатно исчез. В одно хмурое предвесеннее утро в подвале все утро казались хмурыми. Багрицкий встал, шумно выдохнул воздух и сказал: Постой прекращается. Послезавтра я еду в Одессу. Он радовался возвращению в Одессу, как ребенок. Его бронхам не хватало черноморской соли. В Москве он задыхался все сильнее, но не жаловался. Чем хуже ему было, тем чаще он шутил над собой. Просыпаясь среди ночи, Я видел, как он, сидя на тахте, обхватив колени руками, тяжело со свистом кашлял и потом долго ловил воздух судорожно открытым ртом. Я вставал, сворачивал фунтик из бумаги, насыпал в него какую-нибудь сушеную траву и селитру, клал на тарелку и поджигал все это. Потом я кипятил на временке чай. Горячий чай и едкий дым одинаково успокаивали Багрицкого и помогали ему, как он говорил, «раздышаться». Он долго не мог уснуть. Спал он полусидя. И после каждого такого ночного чая у нас начинался разговор до утра. Однажды Багрицкий сказал мне, что астма — это типичная болезнь еврейской бедноты, еврейских местечек, зажатых и тесных квартир, пропитанных запахом лука, сухого перца и какой-то едкой кислоты. У нее у этой кислоты не было названия. Она, по словам Багрицкого, самозарождалась в воздухе жалких ремесленных мастерских и пахло так же мерзко, как муравьиный спирт. Ею пропитывалось до самого корня все — заплатанные сюртуки стариков, рыжие парики старух, вся шаткая мебель, все пышные душные подушки в розовых мутных наперниках, вся еда. Даже чай отдавал этой кислотой, будто окисью медного самовара. Багрицкий говорил, что как только он попадал в этот ремесленный чат, Вдыхал запах кожи, калинкора и паяльных ламп у него начиналась жестокая астма. Проходила она начисто только в теплые приморские дни, когда рука, опущенная в морскую воду, не ощущала холода и можно было часами лежать грудью на раскаленных массивах рейдового мола и прогреваться насквозь, сверху солнцем, а снизу жаром ракушечника. Он с тоской говорил о тех мельчайших приметах безмятежного одесского лета, какие всегда вызывают широкое счастливое состояние. Он звал меня приехать летом в Одессу, обещал сводить на Сухой Лиман и в замечательный рыбачий поселок Каролина-Бугас, где-то около Днестровского лимана. Я поехал летом в Одессу, об этом я расскажу позже, и все это видел. Но вскоре Багрицкий совсем переехал в Москву и поселился в Кунцеве, среди сыроватых и довольно унылых дачных участков и низкорослых берез. Я всегда считал его переезд на север ошибкой, но не решался говорить об этом ни его родным, ни друзьям. Я считал это ошибкой, потому что нельзя отрывать поэта от его жизненосных корней, от сложного соединения простых и милых для него явлений. Из них неведомыми путями рождалась поэзия, вернее, рождался подтекст его поэзии. Тот вначале неуловимый слухом ультразвук, который рано или поздно пробивал оболочку немоты, и появлялся рядом с нами, печальный, радостный, торжественный. Я бывал у Багрицкого в Кунцеве и все время чувствовал досаду и стеснение. Как большая нахохленная птица он сидел все так же на тахте, поджав по турецкие ноги, как сидел в моем сыром подвале в Обыденском переулке. Сидел и все шутил, все смеялся, хотя в глазах его временами появлялась неуемная тоска по степным шляхам, уходящим в туманные закаты, по веселому бегу на перегонки бесчисленных волн у пляжей, по мельканию солнца и виноградной листве и по обильно политым ранним утром Одесским улицам. И, конечно, по утреннему свисту птиц, гнездившихся в обрывах морского берега под корнями Тамариска и Акации.